Ночное путешествие Совершить захватывающее путешествие на буханке на вторые сутки после открытой нефроэктомии, когда из тебя торчит шесть трубок, когда после летички от слабости дождем хлещет пот, когда в довесок идет приданное пять огромных баулов с вещами и щедрыми передачками — легко. План действий таков. Во-первых, под предлогом, что надо хотя бы штаны надеть, избавиться от катетера. Во-вторых, раздать окружающим 5 килограммов фруктов. Им вкусно и полезно, а тебе легче. В-третьих, оставить на благо отделения гуманитарную помощь в виде половины впитывающих пеленок и эластичного бинта. В-четвертых, выпить всю воду. В-пятых, надеть самые объемные вещи, а мокрую от пота голову обмотать полотенцем. Креативненько, зато не простынешь. Количество баулов при таком раскладе редуцируется до трех. Сложнее всего было сесть из положения лежа. Стильную меня, драматично истекающую потом, несмотря на полотенечко, спустили в кресле каталки прямо к заветной буханке. В процессе транспортировки ни одна санитарка не пострадала. Необычный кайф вдохнуть морозный воздух с душком бензина после недельного заточения в отделении. Перейти сидячей позы в положение стоя, согнувшись четыре погибели оказалось намного проще, чем сесть в койке. Кое-как я забралась в буханку и выбрала место у окна. У фельдшера СМП квадратились глаза. «Вы сидя поедете?» «Угу». Я кивнула, несмотря на слабость. Просто боялась снова ложиться, ибо без помощи я бы не поднялась. Буханка скакала по кочкам и ухабам, а за стеклом плыл морозный город, в который никак не хотела приходить весна. Силуэты деревьев, лента дорог, окна, кажущиеся заплаканными за запотевшим стеклом. Когда проезжали мимо моего участка, в сердце царапнуло двуликое чувство. Ностальгия перемешалась с облегчением, от того, что на работу я вернусь еще не скоро. Груз вечной ответственности, скинутый из души даже на время. Это, знаете ли, очень приятно. И к черту это ваше лицемерное. Светя другим, сгораю сам. В приемной БСМП сначала спорили про полотенечко. Хотела было шуткнуть про тротил, но по новостям показывали, что такое может стоить свобода а в КПЗ с дренажами как-то не хотелось. Потом спросили, что я за фрукт, хотя я на тот момент была скорее овощем. Потом снова заставили сдать все анализы и даже отправили на УЗИ всей марьсанны Отдельная песня, как я поднималась с кушетки после УЗИ. Помочь оказалось некому, и минута через три бесплодных попыток спасти на пол я смекнула, что проще сначала встать на четвереньке а затем по очереди спустить ноги на пол. — У вас, случайно, не ВИЧ? — осторожно спросила дежурная уролог. — Нет, — открестилась я, с горестью подумав, что в полотенечке на башке и грязной ночнушке под толстовкой, видимо, напоминаю отчаянную маргиналку. — С чего вы так подумали? — Просто тут такой распространенный гнойный процесс? — извиняющимся тоном пробормотала врач. — У меня один диагноз — Участковый терапевт.